Саша Чёрный. Дневник Фокса Микки. Вопросы и задания. Как известно, люди улыбаются по-разному. То добродушно и весело, то печально, то ехидно с издёвкой. Как, по вашему мнению, улыбался писатель Саша Чёрный, когда писал дневник Фокса Микки? А как считает актёр, читающий произведение? каким образом он сумел выразить своё отношение к Микке и его дневнику. Приходилось ли вам читать литературные произведения, написанные от имени домашнего животного? Расскажите об этих произведениях. Есть ли у вас дома кошка, собака или какое-нибудь другое животное? Если есть, то понаблюдайте за его поведением, реакции на происходящие события и попробуйте написать страничку дневника от имени этого животного.